Глава 13. Страх и время. Время понятие конкретное. Мы опасаемся и не любим говорить о времени, поэтому проблема выстраивания с ним определённых отношений, как правило, вообще нами не имеется в виду. Конечно, чисто теоретически люди понимают: время это очень важная, если не важнейшая категория, но философское то есть не имеющее к нам никакого конкретного отношения. Обожаемый мной Сенека заметил: всё у нас чужое, одно лишь время наше. Примечание Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Санкт-Петербург, азбука, 2013 год, страница 25. Конец примечания. Здорово ведь сказано, правда? Время наше. Мы в нём живём, мы им живём. Казалось бы, неплохо научиться как-то с ним соотноситься, правда? Но нет. Как-то опасаемся мы всерьёз размышлять о времени и о себе. От счастья мы боимся думать о времени, потому что в результате неминуемо приходим к мыслям о смерти, а такие мысли большинство из нас отгоняет. Но это лишь отчасти. Гораздо важнее Для нас непривычна сама мысль о том, что со временем можно выстраивать собственные отношения. Даже тем из нас, кто склонен к раздумьям, представляется, будто мысли о человеке и о времени выстраиваются как бы в разных системах координат. Многие из нас убеждены, что размышления о человеке конкретны и должны вести к каким-либо действиям. Мы думаем о себе или о других для того, чтобы мы не можем. чтобы начать осознанно действовать. А вот раздумья о времени, быть может, и приятны, но абсолютно абстрактны и ни к каким конкретным действиям вести не могут. Если вдруг мы и думаем о времени, что случается крайне-крайне редко, то лишь для того, чтобы позабавиться отвлеченными мыслями-открытиями. В тех же социальных сетях можно отыскать массу самых разнообразных суждений, о самом себе, о других людях, о политике, о любви, о детях, до да чего там только нет. Но вот рассуждения и мысли о времени, как говорится, не отоищешь днём с огнём. Между тем, если человек не сумел выстроить свои отношения со временем, ему трудно будет победить и все те страхи, о которых мы говорили в этой книге. И потому абсолютно не случайно, что именно эта глава заканчивает книгу. Если человек понимает, как не бояться времени, значит у него есть серьёзный фундамент и для победы над остальными страхами